Как не полезна вещь, цены не зная ей, невежда про нее свой толк все к худу клонит, а ежели невежда познатней, то он ее еще и гонит.